Глава третья. Новые знакомства. Уговаривать Ивана не стал. Так даже проще тащить за собой группу необученных людей, занятия не из приятных, лучше в одиночку. Иван одолжил мне новенький костюм-горка, который пришелся в пору по росту и плечам, В закромах нашлись пять метательных ножей китайского производства, подаренных ему на день рождения в целях развлечения. Оценив балансировку, я довольно хмыкнул. Для начала сойдет. Главным подарком стал новенький арбалет и десять болтов к нему. С таким вооружением можно спокойно отбиться от нескольких зараженных. Переодевшись, я принялся за снаряжение. Нож повесил справа на поясе, чехол с метательными на левое бедро, а арбалет на спину. Иван пригласил пообедать. Война войной, а обед по расписанию. Вернее, завтрак. Во время трапезы поведал план отхода. Мы открыли ворота с задней стороны участка и, использовав барана как приманку, выпустили его на улицу. Зараженные сразу заметили бедное животное — Почуяв неладное, барашек попытался скрыться в сторону леса, но спутанные задние ноги не дали этого сделать. Пока твари лакомились свежим мясом, я перемахнул через забор и, показывая неплохие спринтерские качества, скрылся в направлении леса. Пробежав с километр, остановился, чтобы перевести дыхание и вспомнил, что не попрощался с мужиками. Ушел, даже не поблагодарив Ивана за предоставленное снаряжение. Но ничего, будет повод вернуться обратно. Убедившись в отсутствии преследования, направился в другой конец деревни и забрал рюкзак. Обогнув деревню по лесу, вышел на дорогу и пошел в сторону Вознесенки. Старый пошарпанный указатель предсказал пять километров пути. Первый зараженный попался спустя километр». Метким выстрелом из арбалета отправил болт в голову твари, мысленно сказав спасибо Ивану за весьма необычное оружие. Болт вошел в череп, с легкостью разбив лобную кость. Стирая подошвы армейских ботинок об асфальт, положенный еще в прошлом веке, я пошел дальше. Случившееся никак не хочет укладываться в голове, что это вирус, тогда как происходит заражение, Бабку Марфу никто не кусал, но она заразилась и попыталась сожрать мужа. Может, всему виной ослабленный иммунитет? Будучи в лежачем положении, организм бабки практически перестал бороться. Если зараза распространяется воздушно-капельным путем, то почему именно в наших краях? Биологическая атака или что-то другое? Самому вряд ли удастся разобраться в этом Но кое-какие выводы можно сделать. Если первичное заражение происходит воздушно-капельным путем, то вирус крайне избирателен. Я все еще жив, а значит, у меня что-то наподобие иммунитета. Семья Ивана, он сам и старик Петрович не заразились, что также непонятно». Однако ясно наверняка, вторичному заражению, которое происходит вследствие укуса, подвержены все без исключения. Свидетельство тому – многочисленные раны на телах зараженных. Попадая в кровь неинфицированного человека вместе со слюной зараженного, вирус начинает быстро развиваться и превращает человека в безмозглую тварь с полным отсутствием всех инстинктов, кроме желания поедать свежее мясо. А судя по тому, что зараженные сожрали всех собак в деревне, мясо им нравится любое. Одно радует — они довольно легко умирают. Мои размышления прервали три зараженных, вяло бредущих навстречу. Почуяв живого человека, они оживились и перешли на бег. Подпустив их ближе, я воспользовался метательными ножами. Тело сразу вспомнило давно забытые навыки — Уже несколько лет я не занимался метанием ножей. Бросок. Нож вошел первому зараженному прямо в глаз. Тварь споткнулась и упала на дорогу. Похоже, с первым ножом можно попрощаться. От удара об асфальт он вошел в голову твари почти до основания. Следующей твари повезло немного больше. Лезвие попало в лоб и, не причинив вреда, упало на дорожное полотно. Снова бросок и теперь удачный. Зараженный плавно осел, завалился на бок. Третий повторил судьбу первого, только нож вошел в другой глаз. Несколько минут ушло на чистку ножей. Мараться в крови зараженных не хотелось, поэтому я воспользовался ветошью из рюкзака. Вернув ножи на место, продолжил путь. Остаток пути прошел без происшествий, если не считать нескольких стычек с зараженными». Убивать тупых тварей с каждым разом становится все проще. В районе полдвенадцатого вышел из леса и поднялся на небольшой холм. С выбранной позиции можно разглядеть почти всю деревню, как на ладони. Армейский бинокль упростил задачу. Взору открылась довольно неприятная картина. Деревня вымерла в прямом смысле. Зараженные бродят по опустевшим улицам Вознесенка, представляет из себя небольшой населенный пункт численностью до 60 домов. Две большие улицы располагаются параллельно, а третья идет перпендикулярно, поэтому практически не просматривается. Я насчитал четыре сгоревших дома. Дым, идущий с пепелищ, покрывает деревню серым одеялом и сильно мешает обзору. В середине главной улицы лежат около 40 трупов хаотично разбросанных по асфальту, а на перекрестке валяется опрокинувшийся на бок трактор «Беларусь». Рядом с ними стоит измятый ВАЗ-2106. Скорее всего, кто-то из местных жителей решил свести счеты с невесть, откуда взявшимися зомби, и просто давил их, катаясь взад-вперед, но, поддавшись азарту, не уследил за дорогой и столкнулся с «шестеркой», выскочившей из-за поворота. Наехав на нее сперва передним, а потом задним колесом, трактор завалился на бок. Водитель легковушки раздавлен, а тракториста разглядеть не удалось. Как они умудрились не заметить друг друга, непонятно. Приблизительный подсчет выявил примерно 150 зараженных, рассредоточенных по территории села. На другом конце деревни, возле одного из домов, я заметил трехдверную ниву синего цвета, которая выглядит вполне рабочей. Скорее всего, хозяин просто не успел ею воспользоваться. Решив сделать крюк вокруг села, чтобы избежать нежелательных столкновений, убрал бинокль и направился за машиной. Если транспорт окажется исправным, то к вечеру буду в Златоусте. Прошагав около трехсот метров, я услышал выстрел – прогремевший как гром среди ясного неба. Определив по звуку, что стреляли из охотничьего ружья, вновь воспользовался биноклем и начал поиски стрелка. Обследовав деревню и не добившийся результата, достал нож и, используя лезвие как зеркало, начал пускать блики. Примерно через пятнадцать минут в одном из сараев в ста метрах от нужной мне Нивы показалась палка с привязанной красной тряпкой на конце. Кто-то усердно начал ей махать. При более тщательном обследовании обнаружилось несколько убитых зараженных. Один до сих пор шевелится. Кто-то неизвестный выживший. До сарая добрался за сорок минут. По пути пришлось успокоить одиннадцать тварей. Убедившись в отсутствии зараженных, я скинул рюкзак возле забора, который отгораживает нужный мне участок и без лишнего шума пробрался к нужному строению. Стоя под окном, решил предупредить стрелка о намерениях в избежании неприятной ситуации. «Сейчас заберусь наверх и прошу не пытаться пристрелить меня!» негромко крикнул я. «Хорошо!» — послышалось сверху, по голосу, похоже, мальчишка. Отбежав от здания на 4 метра, я с разбегу оттолкнулся от стены и, уцепившись руками за карниз, Подтянулся и влез наверх. Мальчишка и молодая девушка. А что, собственно говоря, я хотел увидеть? Оба напуганные до безумия. Причем парень гораздо сильнее. Руки трясутся так, что направленное на меня ружье гуляет из стороны в сторону. На вид парню не больше 16, а его спутнице максимум 25. Хотя кто знает, разве его так определишь на вскидку? Оба смотрят круглыми глазищами, будто я не человек, зомби. «Ружье убери!» — стальным голосом потребовал я. Дрожащими от страха руками мальчишка отвел оружие в сторону и, пытаясь что-то мне сказать, не выдержав, разревелся. Следом за ним в унисон залилась девчонка. Спустя 10 минут мне удалось их успокоить Из дальнейшего рассказа мальчишки я узнал, что паренька зовут Костя, и ему 15 лет. Спутница с зареванными глазами оказалась родной сестрой. Зовут Наталья, 20 лет, студентка пединститута. Приехала на каникулы к родителям. Сам Костя еще школьник, закончил 9 класс и собрался поступать в училище. Для ребят все оказалось вполне удачно. Вечером их родители ушли в гости на соседнюю улицу. Для маленькой деревни это вполне нормально. Тихий вечерок, распитие алкоголя, задушевные беседы. Детей оставили дома. Повезло, что не выходные. Точно усвистали бы в соседнюю деревню на дискотеку. Около 12 часов Костя и Наташа легли спать, а через час проснулись от страшных криков на улице. Парень не растерялся и, схватив отцовское ружье, Потащил сестру на сеновал. Выход забаррикадировали и просидели до утра. Когда рассвело, они поняли, что живых людей в деревне не осталось. А те, что шастают вокруг, очень похожи на мертвецов из фильмов ужасов. Смирившись с положением, Костя начал стрелять в тварей, которые подбирались к сеновалу максимально близко. До моего прихода он сумел завалить пятерых. До сих пор непонятно, почему на звук не сбежалась основная толпа. Везение? Не думаю. Что-то есть в этом странное. Складывается впечатление, что паренек совершенно не умеет стрелять. И ружье держит не так. И патроны лежат не рядом с ним. Но ничего, разберемся. Везунчики вы, ребята. Только это могу сказать. Я посмотрел в окно и, убедившись, что Нива находится в поле зрения, продолжил. «Уезжать отсюда надо. Чем скорее, тем лучше». «Скажи, Костя, Нива, стоящая возле забора, на ходу?» Парень начал усердно думать. «Да, на ней дядя Сережа ездит». Он осекся. «Да, на ней дядя Сережа ездит». Он осекся. «Ездил, пока я не убил его». Парнишка испугался и попытался открыть рот, но движением руки я остановил его. В том, что дядя Сережа стал зомби и словил пулю, нет его вины. Если, конечно, стрелял именно Костя. «Очень хорошо. Значит, скоро мы сможем уехать». В глазах Кости и Наташи моментально зажглись радостные огоньки. «Иногда людям нужно очень мало, чтобы почувствовать себя защищенными». Этим малым стал я, большой и сильный, в костюме с ножом на поясе и метательными ножами на бедре. Это кий Рэмбо, который их спасет. Вот только я не всесилен и не гарантирую полной безопасности, но буду делать все возможное, чтобы уберечь их».